Глава 10: Эпиграф. Если мы соглашаемся с тем, что мир не таков, каким кажется, тогда возникает важный вопрос. Что же с этим делать? Я проснулся. В палате никого. Здесь очень уныло. Маленькая комнатка с бетонными стенами, панорама Сиэтла за окном. Меня со всех сторон окружает бетон, если не считать маленького квадратика, где виднеется залив, пара деревьев и аэропорт вдали. Неужели и это часть моей истории? Вся эта борьба и это место. Через год все это станет только воспоминанием, но сейчас — это сейчас. Мне хочется отстроить себя заново, но без всех этих проблем с врачами и медсестрами. Никогда я не жил в такой крохотной комнатушке. Тут даже пройтись негде — если бы я мог ходить. Час за часом, день за днем, гул стенных часов. Тех, что отсчитывают время. Недавно Сабрина заново научила меня читать их показания. Я подобен разумному инопланетянину, который ничего не знает об этом мире, но очень быстро учится. Не могу встать. Сил не хватает. Нет даже сил, и слава Богу, чтобы есть больничную еду. Мое тело сильно потеряло в весе. Я совсем отощал от голода, сам того не заметив. Мышцы сошли на нет. Как можно было столь быстро потерять так много собственного тела? Я должен полностью отстроить себя заново, при том, что у меня совсем нет сил ходить. Даже если б я помнил, как это делается. Без пищи... без малейшего желания делать все то, чего хотят от меня врачи. Однако где-то поблизости дух-проводник нашептывает мне, что хуже быть уже не может. И это отнюдь не означает, что теперь мне предстоит умереть от лекарств или от их отсутствия. Это означает, что теперь путь только вверх. Мне нужно по крохам собрать волю к жизни и применить ее. Кровать стала моим склепом. Чем дольше я там лежу, тем слабее становлюсь. Рано или поздно она высосит все мои силы, и я умру. Кажется несправедливым, что я лежу на койке, которую можно просто откатить в морг и объявить мое дело закрытым. Выжил в авиакатастрофе, но затем умер от лекарств и осложнений. А разве лучше было бы, если бы я просто остался лежать на лугу рядом с Пав? Если это лучше... Тогда что хуже? Смерть — это радость и покой? Смерть — это жизнь? Я мог бы несколько часов пролежать рядом со своим самолетом и выиграть радость смерти. нам нужно столь многому учиться. Они думают, что смерть — это враг, наихудший исход. Вовсе нет, бедняжки. Смерть — это друг, снова возвращающий нас к жизни. Но я борюсь, словно смертный. Я не дам сломить себя. Мне нужно научиться есть, научиться ходить, научиться думать и говорить, бегать, считать в уме, взлетать на пав, лететь, куда захочу, и приземляться так мягко, чтобы слышать шуршание шин о траву. А перед этим мне нужно снова научиться водить машину, что намного сложнее и опаснее, чем летать. И выполнению всех этих жизненно важных задач препятствует стены моей крохотной больничной палаты. Врачи и медсестры полагают, что это тихое, уютное местечко, в самый раз для больного. Они добрые люди, те из них, кого я знаю. Мне нужно выбраться отсюда. Сабрина сняла комнату неподалеку от больницы, чтобы удобнее было ухаживать за мной. Она каждый день беседует со мной, терпеливо выслушивает мои заявления о том, что я хочу домой и твердит мне об одной единственной реальности, едва я всплываю из сна. Ты — совершенное проявление совершенной любви, здесь и сейчас. У тебя не останется никаких увечий. Если бы она не помнила все время о том, что существуют вещи, непостижимые для медицины, Я бы умер. Да. Как бы я выкарабкался, обессиленный, разбитый, не способный приподнять туловище больше, чем на 30 градусов по отношению к кровати без спинного корсета, при том, что корсет этот причинял еще больше боли, чем попытка сесть без него. У меня обнаружились болезни, которые могут развиться только в больнице. Я начал перечислять их здесь. Получилось восемь строчек. Я удалил этот список. Тот самый человек, который так не любил физиологию и биологию в старших классах и постоянно прогуливал эти уроки, вдруг оказался в тесной и душной больничной палате. Я слышать ничего не хочу о лекарствах и процедурах. Спасибо, не нужно. И все же я здесь. И мне навязывают кучу разных медикаментов. Навязывают люди, которые верят в больницу, а не в дух. а я покорно делаю то, что они велят. Три месяца в больнице. Я перенес это. Научился вставать. Начал подумывать о том, чтобы учиться ходить. И вот теперь, наконец, моя решимость продолжать голодовку, мое нежелание следовать рекомендациям медперсонала, мои постоянные просьбы, чтобы меня отпустили домой, возымели действия. Мне все равно, что будет означать для меня возвращение домой, смерть или жизнь. Просто отпустите. Итак, меня выписали из больницы и дали направление в хоспис, поскольку я близок к смерти. Мое состояние назвали отсутствие позитивной динамики. Сабрина в ярости. Он не умрет. Он полностью выздоровеет. Он едет домой. Врач неохотно изменил направление. Выписан домой. Наконец. Мне больше не хочется умирать. Лаки знал то, чего не знал я. Мы встретимся достаточно скоро. Внезапно я снова могу смотреть в привычные окна, откуда видны соседние острова, птицы, небо, облака, звезды. В моей гостиной все та же арендованная больничная койка, но тут нет улиц, И нет бетона. Вокруг меня книги, два помощника, специалисты по реабилитации, домашняя пища, забота. А как меня исцелил бы Дональд Шимода, если бы я попросил его о помощи? Зная, каковы его истины, я понимаю, что этот процесс вообще не отнял бы времени. Полное мгновенное исцеление. «Что же мне делать прямо сейчас?» Никакой помощи от моего друга. Помощи нет, но есть мое наивысшее ощущение того, что есть истина. Я снова задумался о смерти. Как и у всех, у меня бывали моменты, когда смерть пролетала в миллиметре от виска, но никогда прежде не было у меня таких продолжительных испытаний моей наивысшей истины. Ничего такого, что давило бы на меня день за днем, навивая мысли, ты не можешь сидеть, ты не можешь стоять, не можешь ходить, не можешь есть. Ладно, ладно, ты не хочешь есть. Не можешь говорить, не можешь думать. Неужели не ясно, что ты беспомощен? Смерть так желанна. Никаких усилий. Просто расслабься и пускай тебя унесет в другой мир. Послушай меня. Смерть — это не сон. а новое начало. Прекрасные мысли, если ты чудовищно устал. Когда кажется, что держаться уже невозможно, проще всего отпустить текущую жизнь. Но мы отряхиваем эти навеянные мысли, если только хотим продолжать жизнь, которая пока еще не совсем завершилась. Что же я должен делать, чтобы снова жить? Практиковать. Практика. Я вижу себя совершенным. Каждую секунду – новый образ совершенства. Снова и снова, секунда за секундой. Практика. Моя духовная жизнь совершенно в этот самый миг. Каждый день, каждый час мой ум наполнен совершенством, знанием о том, насколько я совершенен в духе. Я – совершенное проявление совершенной любви, здесь и сейчас. Практика. Выбрать радоваться тому, что я уже совершенен сейчас. Я – совершенное отображение моей духовной сущности, всегда и вечно совершенен. Таким меня знает любовь, таким себя знаю я сам. Практика. Я не являюсь только материальным человеком из плоти и крови. Я совершенное проявление совершенной любви. Практика. Я знаю, что совершенная природа моего духа способна повлиять на верование моего тела, превратив его в зеркало духа, свободное от ограничений внешнего мира. Практика. Тело Изначально совершенно в духе. Земля это мир, предлагающий нам веру в заболевание. Я отвергаю эту веру. Я совершенное проявление совершенной любви. Практика. Ложные верования не могут терзать нас сами по себе. Они обретают силу от того, что мы принимаем их. Я отрицаю эту силу, отвергаю ее. Я. Совершенное проявление совершенной любви. Практиковать снова и снова, никогда не отступая от осознания совершенства. Когда прекратить практику? Никогда. В первый день я прошел шесть шагов, вторая тройка из последних сил. Я – совершенное проявление совершенной любви. На следующий день 20 шагов. Я совершенное проявление совершенной любви. Еще днем позже 120 шагов. Я совершенное проявление совершенной любви. Поначалу у меня кружилась голова, когда я пытался встать. Это прошло, благодаря практике. благодаря непрестанному повторению известной мне истины. Я – совершенное проявление совершенной любви. Здесь и сейчас. Никаких увечий не останется. Практика на поддержание равновесия на напольной вертящейся платформе и на пышной подушке, брошенной в углу комнаты. Моя задача – научиться стоять прямо на шатких поверхностях. Я — совершенное проявление совершенной любви. Стоять, не падая. Со временем я сменил пижаму на уличную одежду. Я — совершенное проявление. Начал тренироваться на электрической бегущей дорожке. Две сотни шагов в один день. Три сотни на следующий, Четверть мили. Я начал выводить своих шотландских овчарок, Майю и Жажа на прогулки. Пол по неровной проселочной дороге. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я проявление совершенной любви. Миля. Совершенное проявление совершенной любви. Полторы мили. Я неотделим от любви. Две мили. начал совершать пробежки. Я — совершенное проявление. Аффирмации реальны. Ничего больше нет в мире, кроме моей любви к Сабрине и любви к Шелти. Любовь реальна. Все остальное — сны. Постепенно я отказывался от лекарств одного за другим. И вот, наконец, совсем перестал принимать их. Я — совершенное проявление совершенной любви здесь и сейчас. Никаких увечий не останется. Дело не в словах. Дело в их воздействии на мой разум. Всякий раз, когда я или Сабрина произносим их, я вижу себя совершенным существом, и мой ум считает это правдой. Меня не интересует видимый образ моего физического тела, Я снова и снова вижу иную сущность, духовную и совершенную. Видя это и чувствуя это, я соединяюсь со своим совершенным духом, и дух кое-что делает. Производит некий побочный продукт, дополняющий мою веру в тело, и в этом продукте отображается моя духовная сущность. Имею ли я представление о том, как это работает? ни малейшего. Дух живет за пределами иллюзий и исцеляет нас от нашей веры в них. Моя задача — позволить истине Духа восстать из его мира. Разве это так уж сложно?